Глава вторая. Однажды мы с Артуром проезжали мимо парка отеля Роза. Здесь мы когда-нибудь отпразднуем нашу свадьбу? Вдруг сказал он. От удивления я промолчала, лишь проводила взглядом белые шатры, что виднелись через ограду. У Роза был собственный сад в центре города Сарка для регистрации брака. Белоснежные шатры на зеленых газонах и просторные залы внутри банкетных помещений. Даже домики для молодоженов стояли на территории. Все сделано современно, со вкусом и безумно дорого. Настоящая недостижимая мечта всех моих бывших коллег женского пола Вот уж не думала, что Артур действительно сыграет свою свадьбу здесь. Я судорожно вцепилась в клатч и нервно переступила с ноги на ногу у входа. «Где же спасителя носит?» Я и так еле на ногах стою от переживаний, а еще он опаздывает. Надо было выбрать того блондина со щенячьим взглядом. Не зря Танька отговаривала. Телефон зазвонил. «Ну как, ты испортила им праздник?» Разнесла банкет в пух и прах. Подруге не терпелось узнать последние новости. Я еще даже не вошла. Почему? Не хотелось ничего говорить от расстройства, поэтому я угрюмо промолчала, ковырнув асфальт носком туфли. «Тань, может мне уйти?» Тихо спросила, надеясь, что она не услышит. «Вот еще! И не думай даже!» «Если этот болван не придет, я быстро найду замену». Кто-то заправил мне прядь, за ухо, у которого я держала телефон. Я дернулась, А Таня все продолжала на эмоциях говорить, но я уже почти не слышала. «Да такую красотку, как ты! Толпа сбежится сопровождать! Только кинь клич!» Едва доносился до меня из трубки голос подруги. Я отпрянула в сторону от прикосновения и столкнулась со взглядом желтых глаз. С моими рецепторами творилось что-то невообразимое. Нос щекотало, в горле было сладко, в животе — голодно. «Апчхи!» Брюнет в черном словно отделился от припаркованного рядом микроавтобуса, будто соткался из мрака. Никогда не видела, чтобы на ком-то так сидела рубашка. Развитая грудная клетка и узкая талия создавали завораживающий контраст. Я впервые пялилась на мужчину. Оборотня по объявлению вызывала красотка. Губы незнакомца изогнулись в сексапильной улыбке, взгляд был с чертинкой. Он точно слышал Танин крик о моей внешности и сейчас подколол. Я будто чувствовала его настрой по малейшему взмаху ресниц. Дерзкий, наглый, красивый. Фото не передавало и талики той энергетики, что исходило от мужчины. Таня могла не говорить, что он бабник. Это было написано на его лице. Этот томный взгляд, будто он по жизни идет легко, постоянно получая удовольствие, знает, что хорош собой. «Узнала?» Мне показалось, что за этим вопросом таится нечто большее. «Конечно же, узнала. Тот самый котяра. И глаза действительно желтые, словно у тигра». Вместо ответа кивнула, кляня себя за менее: «Я же никогда не торможу. И глаз не отвожу. И перед мужчинами не теряюсь, потому что у меня семь двоюродных братьев». Один другого круче. Они научили меня держать удар и никогда не давать себя в обиду. Именно поэтому я сейчас собираюсь мстить. Уж лучше я, чем они. «Шикарно выглядишь», — он прошелся по мне взглядом. «Я уже приготовилась к приступу тошноты, но его не было». Разочарование кольнуло портняжной иглой. «Если не мутит, значит, я ему совсем не нравлюсь, он просто играет». Я поправила подол черного платья и неловко повела плечами, будто сбивая огонь, охвативший тело. Почему-то горловина жала, словно ошейник. «Дай угадаю, это платье выбрал он. Звучало как утверждение. Звучало жестоко. Звучало цинично». «Но это неправда. Я давно поняла, что открытое тело привлекает слишком много внимания мужчин. А я разве себе враг?» «Можешь не говорить», — незнакомец усмехнулся, все еще не сводя взгляда с моих бедер. Вдруг вскинул голову и игриво заглянул в глаза. «Но мы будто на похороны с тобой собрались. Не находишь?» Мужчина резко развернул меня за плечи лицом к микроавтобусу. В тонированном стекле отразилась пара. Он словно мускулистый танцор, грациозный и высокий. И тоже высокая, но куда более хрупкая я. Брюнет и блондинка. И оба в черном с головы до ног. Его руки на моих плечах взорвали голову необъяснимыми порывами. «Развернуться в его руках, оказаться нос к носу!» «Хочешь показать ему, как скорбишь?» «Нет», — мой ответ вышел хриплым, и мужчина резко дернул головой в мою сторону. В отражении я увидела, как прядь моих волос от ветра хлестнула его по рту, а он вдруг совершенно по-дикому ее закусил. «Да нет, наверное, показалось!» Я отпрянула в сторону, скинув теплые руки с плеч, и прочистила горло. <coughs> а он лишь самоуверенно усмехнулся, пряча хитрый взгляд. Пробормотал себе под нос что-то про нулевую совместимость. У меня вышло лишь нервно выдохнуть в ответ. О чем он, о той глупой шкале с приложения? Меня зовут Яр. Запоздало представился незнакомец. «Ярослав? Мне хотелось провести черту». «Нет, Яр. Диана». Едва кивнула, я настороженно глядя на мужчину. Его слова про похороны задели живое. Странно, но сейчас я точно ощущала, что не хочу показать Артуру, как страдаю. В идеале, чтобы он сам мучился догадками. «Давно ли я встречаюсь с этим красавцем? Изменяла ли или позвала, чтобы сделать больно?» «Захотела, чтобы подозрительность погрызла его бока хотя бы несколько минут, а лучше дней — недель. Артур должен был увидеть, что у меня есть гордость и характер. Я с удивлением взглянула на нового знакомого» моргнув несколько раз, пока осознавала то, что пронеслось в моей голове. «Может, он из преисподней вылез, раз пробудил во мне все эти желания?» «Давай купим тебе платье, от которого твой бывший откусит себе хвост». Какой провокационный взгляд и предложение! Хотелось согласиться со всем, что он предложит таким тоном. Я не спрашивала, откуда он знал путь в ближайший магазин одежды, но была благодарна. Ассортимент оказался действительно богатым. все таки он прав. Надо надеть другой наряд. «Позволь мне выбрать». Яр положил руки на вешалку-штангу и посмотрел на меня. Не дождался ответа, вытянул алое платье и протянул мне. «В этом ты сотрясешь мир». «Я такое никогда не носила. Без бретелек, длина на палец выше колена. Интересно, а как выглядит этот асимметричный вырез?» «Точно слишком откровенно». Яр чутко уловил, что я хотела отказаться. Не успела рта открыть, как он сказал. «Это твоя броня на сегодня». Относись к этому как к маске. я понимала, о чем он, но не могла объяснить ему, что не очень хочу сотрясать мир и Артура до такой степени. Но тогда я снова покажусь ненормальной, а перед яром почему то хотелось выглядеть как можно лучше. Не хочу видеть, как он недоуменно, а потом косо смотрит на меня. Я вышла из примерочной в красной броне. И на несколько секунд в торговом зале наступила тишина. Две девушки-продавщицы, которые откровенно пускали слюни на Яра, уставились на меня. Одна с раздосадованным выражением лица, а вторая с обиженным. Сам же брюнет застыл с повернутой в мою сторону головой. Я передумал. Вдруг сипло, сказал он. Надевай то, в чем была. Не успела я вздохнуть, как он оказался рядом. «Он хочет меня съесть!» — вспыхнула в голове бредовая мысль. До того плотоядный у него был взгляд. «Красный правда действует на мужчин. Убедил. Беру». Я попыталась подвинуть спутника в сторону, но не тут-то было. Яр медленно толкал меня собой в примерочную, надвигаясь, словно хищник. Черная рубашка натягивалась на то и дело раздувающееся от глубоких вздохов в груди. Дыхание участилось, причем не только его, но и мое меня не тошнит. Значит, он так пытается поднять мою самооценку? Или он, как Артур, исключение? «Да из чего я взяла, что Артур меня любил? Женится же на другой?» Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и я просто плюну на все. Не смогу через это испытание пройти. Это слишком. «Так не пойдет». Я выставила руку вперед, чтобы установить между нами дистанцию. Мой язык онемел, словно после анестезии. Я будто не могла ответить что-то резкое Яру, нагрубить. Яр загнал меня в кабинку и упер руки по обе стороны от моей головы. По моему телу прошла необъяснимая дрожь. Что он делает? Взгляд человека, полностью потерявшего контроль над собой. Моя выставленная рука уперлась в грудь мужчины. Пальцы кольнуло статическое электричество. И тут я почувствовала, как под рукой бешено бьется его сердце. Будто волна прошла по моим пальцам, потом по руке и выше к плечам с жаром врезалась в грудь. «Он бабник», — говорила Таня. И, судя по его поведению, все было именно так. Но тогда почему его дон Жуанское сердце сходит с ума, ничуть не меньше перепуганного моего? Но мое-то от страха. А яра? От задора? Хищник, охотник, все ясно. Но меня не тошнит. Неужели я впервые встретила того, кто вызывает во мне чувства? И по иронии судьбы, он великий игрок в любовь. И тут его взгляд упал чуть выше моей правой ключицы, на место в основании шеи. Кровь будто разом отхлынула от лица мужчины. Я рассмотрел на мою шею, как арахнофоб на паука. Но вот он моргнул и за один миг изменился. Стал вальяжным. «Откуда?» — спросил лениво, играючи, откидывая прядь волос мне за спину, будто мы знакомы сто лет и можем позволить себе такое поведение. Я потерла старый шрам. «Ах это! Да так! Давно дело было!» Я поправила волосы, закинув их вперед, и сдержанно улыбнулась, пытаясь максимально отстраниться от мужчины. Насколько это позволяла тесная кабинка примерочной. Видела, как сжались на мгновение зубы Яра, как он недовольно повел челюстью, как с усилием прикусил язык. Мне пришло сообщение. На экране мелькнуло название контакта. Лучший квадиста в мире — это Вадим, мой двоюродный брат. От него я научилась самозащите и игре в покер на деньги. Судя по сообщению, он сидел как на раскаленных углях, ждал новостей с поля боя и умолял позволить ему выйти на сражение самому и испортить кое-кому брачную ночь. Писал трехэтажным матом, что означало высшую степень его гнева. Я заметила косой взгляд на мой телефон со стороны нового знакомого. Название контакта привело в ступор. Это он еще не видел, как записаны остальные шесть братьев. Братьев, которые только и ждут, чтобы свернуть кое-кому шею. «Идем?» С моей стороны это звучало как просьба на грани порыва бросить всю эту затею. Я родним плавным движением отступил на шаг, открывая выход из примерочной. Я посмотрела на себя в зеркало и подбодрила. Смогу. Это не платье, а мои латы и дополнительная уверенность. Ну и что, что откровенное? В нем я словно самая сильная версия себя. Поймала взгляд нового знакомого. Долгий. Слишком серьезный для его поверхностного образа. Да какое мне до него дело в конце концов? Впереди у меня самая сложная часть, и я должна сохранить силы для контрудара. Иначе его нанесут братья. Я должна узнать, почему Артур так поступил. Я нашла продавщицу за кассой, подпирающую подбородок и жадно следящую за каждым движением Яра. Отрежьте, пожалуйста, этикетку. Я пойду в нем. Вы забыли свое платье в примерочной, засуетилась девушка из зала. Я ее остановила. Выбросьте его, пожалуйста. Не знаю почему, но я вдруг испытала неприязнь к старому образу. Яр что-то шепнул консультанту за моей спиной, та засмотрелась в ответ, млея на глазах, а потом заторможенно кивнула. Он что? Попросил дождаться его после работы? Что она так покраснела? И почему мне тошно? Какая мне разница, что там ей шепнул новый знакомый? Не думай о нем, не думай, думай о месте. Думай о месте.